Глава 4. После того, как операция Глубокое зондирование едва не провалилась из-за организованной засады, уровень дипломатических возмущений с обеих сторон непомерно вырос. Посол Бразилии в Камелоте на Мимосе направил в каждый город и поселение системы Сатурна видеообращение, в котором выразил негодование по поводу безрассудных действий команды космического аппарата Счастливые тропы и предупредил, что любая последующая попытка препятствовать законному свободному перемещению бразильского корабля в системе Сатурна будет встречено соответствующим образом. Мэры сенат и члены городского управления и префекты территорий, которые проголосовали за соблюдение нейтралитета, ответили призванными смягчить ситуацию сообщениями. Все они так или иначе подчеркивали, что призраки находятся вне их юрисдикции. Мэр Парижа Надьони произнес длинную и страстную речь, Он заявил, что люди могут выступить с мирными акциями протеста против любых действий так называемой совместной экспедиции. Похвастался тем, что санкционировал установку защитных сооружений по периметру города, включая гамма-лазеры и рельсовые пушки, стреляющие канистрами с умным гравием. И в довершение сказал, что Николаэблес предпримет шаги против бразильцев или европейцев, если их присутствие будет представлять угрозу безопасности и суверенитету города. Эксперты обеих сторон все еще анализировали последствия сложившейся ситуации, когда впервые после почти годового молчания гени-генетики Авернус выложила в сеть короткое обращение. Она говорила прямо и не витиевато. Камера была зафиксирована и показывала лишь голову и плечи Авернус. Смуглая женщина с седыми волосами, не носила косметики и драгоценностей. Генетических модификаций внешности тоже не наблюдалось. И тем не менее, всем своим видом она излучала харизму. Как и прочие люди науки, живые или мертвые, Авернус считалась известным человеком. Кроме того, она была старейшим из ученых как на Земле, так и во внешней системе. Авернус родилась в начале 21 века на Земле, пережила нефтяные войны, битвы за воду, хаос, воцарившийся в ходе первого этапа климатических изменений. После переворота она возглавила восстание, за которым последовал великий исход на Марс, и спутники Юпитера и Сатурна. Она создала первые образцы вакуумных организмов, разработала множество разнообразных экосистем, адаптированных к условиям жизни в городах, поселениях и обителях внешней системы. Приспособила человеческое тело к жизни при низкой гравитации, изобрела методы терапии, продлевающие жизнь и много других вещей. Слава ее не угасала, даже когда Аверну стало меньше появляться на публике. Напротив, ее уход породил множество странных слухов и легенд. Поэтому, как только гений генетики оставила уединенный образ жизни, это тут же привлекло всеобщее внимание, как во внешней системе, так и среди влиятельных людей на земле. Аналитики, комментаторы и психолингвисты препарировали каждое слово в ее выступлении, но вы пришли к выводу, что речь Авернус, несмотря на восхитительную ясность, не содержит ничего нового и оригинального. Гений генетики говорила о том, что после переворота земные нации и колонии дальних пошли разными путями, в разных направлениях, ведь трудности, с которыми приходилось сталкиваться тем и другим, сильно различались. И все же, несмотря на непохожесть, последние годы показали, что люди земли и жители внешней системы, ведомы единым несгибаемым человеческим духом, пусть порой безрассудным, но достойным восхищения. Именно он пробуждает в людях стремление понять и усовершенствовать условия, в которых они существуют, оставить свой след совершив деяние невероятного масштаба и амбиций. Раз за разом мы терпели неудачу, говорила Авернус, но упав, вновь поднимались и продолжали начатое, да взоруг в следующий раз добиться своими поражениями большего. Мы наделены великим даром смотреть в будущее за пределы собственной короткой жизни. Вот что движет нами. Мы хотим сохранить лучшее из того, что создается людьми в течение их жизни, а потому все мы, земляне ли, жители спутников Юпитера и Сатурна, Все должны забыть о различиях и объединиться во имя общей цели. Продолжая в том же духе, она попросила дальних не провоцировать экспедицию на орбите Мимоса на враждебные действия и напомнила аудитории о важности торговых связей. Авернус упомянула, каких великих свершений две ветви человечества могли бы достичь, начав сотрудничать, и описала поистине утопическое будущее, в которое земля полностью и окончательно залечит раны от прошлых ошибок, солнечную систему колонизируют выстроив множество мирно сосуществующих городов-государств. Что же касается ближайшего будущего, гения генетики призвала к созданию ассоциации, сродни древней организации объединенных наций. В ней представители всех населенных пунктов со спутников Юпитера и Сатурна, а также всех земных наций могли бы обсуждать разногласия. Напоследок Авернос объявила, что на время кризиса она поселится в Париже на Дионе и приложит все силы, чтобы добиться мира. Итак, Речи Авернус и Марисы Басси определили два полюса во внешней системе. На одной стороне оказались те, кто хотел преодолеть исторический разрыв между внешней системой и Землей, развивая программу культурного обмена, торговлю продуктами и технологиями, дипломатию и совместную работа над различными проектами. другую сторону приняли дальние, недоверяющие трем крупным политическим силам Земли и более того считающие, что голубая планета не важна. Утраченная мощь, чья демонстрация военной силы лишь щедрый рефлекс. Эти люди хвастали, будто будущее принадлежит исключительно дальним, что они находятся на пороге культурной и научной революции, которая приведет их на следующую ступень эволюции. На Земле тем временем происходило то же самое. В бразильском сенате сторонники экопроповедника Оскара Финигона Рамаса надрывали глотки, призывая к дальнейшему развитию торговых связей. Однако большинство полагало, что инцидент во время операции глубокое зондирование доказал. Дальние представляет собой растущую угрозу. Глава национальной безопасности представил свидетельство того, что некоторые города в системе Сатурна запасаются оружием массового уничтожения, включая генетически созданную чуму и различные виды ядерного оружия. Он сообщил, что Марис Басси спонсировал исследование и собирается установить, можно ли изменить орбиту одной из короткопериодических комет Намереваясь повторить постыдную попытку колонистов с Марса уничтожить Землю троянским астероидом, после этого поборников мира поубавилось, а когда данные попали в сеть, в крупных городах Великой Бразилии и Европейского Союза прошла волна демонстраций против дальних. Правительство Тихоокеанского сообщества заявило, что их экспедиционный корпус системе Сатурна не допустит повторения трагических ошибок прошлого. Проблема в том, что противники примирения уже все для себя решили и теперь вовсю стремятся доказать свою правоту, сказал Оскар Финиган Рамос Шрихун Оуэн. Тем самым они порождают страх и ненависть, но все это необоснованные предрассудки. До тех пор, пока люди боятся врага, они верят, что тот способен на любые жестокости. Слухи о чме и планетах убийцах не более чем вымысел, но в нынешнем климате с их помощью можно очень легко превратить дальних вещадия ада. Мы увы, находимся в невыгодном положении, ведь мы не можем воспользоваться приемом наших соперников и начать распространять ложные слухи, обличающие их. Мы должны придерживаться истины, иначе уподобимся нашим врагам и опорочим дело, за которое ратуем всей душой. Но все же какой смысл быть правым с точки зрения морали, логики истории? Для чего нужна правда, если в конечном счете мы проиграем? Шри явилась в убежище экопроповедника в Нижней Калифорнии по его просьбе. Из-за накалившейся обстановки Оскара навещало такое количество людей, что неподалеку от города Каризалита построили временную взлетно посадочную полосу. Шри с двумя сыновьями прилетели прямиком из Антарктиды, но профессору пришлось подождать в диспетчерском пункте, пока закончится встреча с делегацией ученых из Европейского союза. Неделю назад кто-то попытался отравить запасы воды Оскара, после чего ввели куда более серьезные меры безопасности. Шри такого еще не видела. В аэропорту их встречали бронированные автомобили и вооруженные солдаты. На всем пути от Коризолита до обители Рамоса были организованы контрольно-пропускные пункты. В нескольких километрах от берега бороздил воды смертоносный патрульный корабль в полной боевой готовности. На контрольном пункте прибывших тщательно обыскали и все же прежде чем позволить Шри пройти остаток пути до хижины Оскара, ее обнюхали и проверили патрулирующие дюны волки. Даже теперь, когда они с Оскаром прогуливались по пляжу, обдуваемые порывами теплого ветра, на почтительном расстоянии среди зарослей сухой травы на гребнях дюн крался волк. Его блестящая шкура переливалась в ярких лучах. Однажды Шри довелось наблюдать, как эта боевая машина охотится за ланью на территории фабрики, где их создавали, устроив демонстрацию сотрудникам делали ставки, сколько протянет добыча. А волк гонял лань туда и обратно, издевался, словно матадор над быком. пока та окончательно не выдохлась. Лань замерла, дрожа и расставив ноги, с мордой капала пена. Тогда волк уложил ее одним выстрелом в основание черепа, переломив позвоночник. Сири прекрасно сознавала, что особь на дюне может сделать с ней то же самое, и все же пока они бродили по побережью, ни разу не взглянула в сторону волка. Оскар раскидывал посохом выброшенный на берег мусор и вспоминал события непродолжительной односторонней войны с Марсом, проводя параллели и в который раз пересказывая доводы. Сто лет назад даже сомнений не возникало, что нужно начать войну, вещал он. Марсиане предприняли попытку уничтожить Землю. Мы должны были отомстить, иначе они сделали бы это снова. Нам стоило занять Марс и использовать его как плацдарм для завоевания Сатурна и Юпитера. Вместо этого мы, словно маленькие дети, разнесли всю планету в приступе гнева. И вот теперь все повторяется точь-в-точь. -точь. Концом посоха, пусака, окованным железом, Оскар поднял клубок водорослей и отшвырнул его, но тут же извинился перед Шри за свое плохое настроение. Деньок сегодня выдался тяжелый, да и не только сегодня. Слишком многие считают, что все ограничится наведением порядка и не более того, хотя уж им-то следовало бы понимать, они призывают к восстановлению мира, очищению рядов, предотвращению конфликта, а в итоге получат открытую конфронтацию, войну, попросту говоря. Велика вероятность, что города внешней системы будут разрушены, и тогда есть риск, что оставшиеся в живых дальние нанесут удар возмездия. Как знать? Они могут преуспеть там, где жители Марса потерпели неудачу. В такие дни я все думаю: а может, радикальные экопроповедники были правы? Может быть, на Земле станет лучше без нас? Пройдет время, и другие виды сгонут на звёзды захотят узнать: медведи или инуты? Вдруг у них получится лучше. Какое-то время они шли молча. Когда Оскар сказал, что им пора повернуть обратно, Шри почувствовала облегчение, словно прошел спазм в мышце. Их встреча подходила к концу. Быть может, теперь старик расскажет, для чего он позвал ее. Однако только когда они одолели половину пути обратно к хижине, мужчина заговорил: "Ты поддерживаешь связь с Арвамом". С радостью передам ему сообщение. Через стоило больших усилий не оглядываться на крадущегося в дюнах волка. Если я захочу поговорить с племянником, то могу сам ему позвонить. Я укачивал его на коленях, когда он был совсем маленьким. Он вырос на моих глазах, бесстрашный, решительный, смышленый ребенок. Какое-то время они просто шли. Оскар о чем то задумался. Наконец он промолвил: "Знаю, что проект с суперумниками завершился. Скажи, члены ваших команд все еще поддерживают связь? Временами организуются встречи относительно потенциальных проектов?" Стоило вести себя осторожно. Шри до сих пор не ведала, как много Оскар знал о суперумниках, не о тех шимпанзе, а о настоящих. Кроме того, она не имела ни малейшего представления, насколько ее наставник был в курсе второй программы. То есть встреча с этими людьми окажется вполне логичной. Конечно, что я должна сделать? Так малость. Ты ведь в любом случае лечишь в Бразилию на эти слушания по поводу разведданных. Меня вызвали в суд, подтвердила Шри. Сразу по приезде я подала отчет. Теперь мне предстоит выступить перед комитетом по безопасности и под присягой ответить за каждое написанное мною слово. Не похоже на проявление доверия. «Я вовсе не обвиняю тебя в помощи нашим противникам", сказал Оскар. "Им лишь бы найти повод навредить дальним. Но я знаю, выбора у тебя не было. Моего сына тоже допросили, как и всех, кто посещал внешнюю систему за последние пять лет. Как Альдер, как Бэри, Олдера отныне своя должность. Он сидит за реализацией части моих старых проектов. А Абери по-прежнему увлечен естественной историей. Альдеру исполнилось 16, не так ли? Столь же одарённый, как и его мать. Тебе стоило взять их с собой, а не оставлять в Каризолите. В следующий раз у меня есть то, что может заинтересовать Бери. Это как раз напомнило мне. Я хотел попросить тебя об услуге. В команде по анализу разведданных у моего племянника нашелся человек, разделяющий наши взгляды. Он говорит, будто их заставляют писать отчеты, основанные на предрассудках начальства, не содержащие ни слова правды. Поэтому он собирался передать мне необработанные данные, по которым сейчас команда готовит отчет. Я хочу, чтобы их проанализировали мои люди и сделали вывод о том, насколько информация правдива. Вот я и решил. коль скоро ты и твои подчиненные по-прежнему поддерживаете контакт с командой Арвама. Ты лучше всех подойдешь для этого задания и сумеешь заполучить и тайно передать мне сведения. Оскар назвал имя человека, решившего им помочь, и сказал, что он служит старшим офицером в разведывательном подразделении Арвама пейшоту. Поэтому сумеет придумать подходящую причину для встречи с Ши или кем-то из ее людей. Я сама все сделаю, сказала профессор. Отлично. Тогда привези мне данные, как только сможешь. Мы должны ответить на черную пропаганду, распространяемую моим племянником, прежде чем она пустит корни. Ведь так? Сделаю все, что в моих силах. Шри следовало бы немедленно доложить обо всем Арваму и верить в судьбу Оскара в его руки. На то были причины, хотя бы вопрос ее собственной безопасности. Арвам собирался отправиться на Сатурн. У него не было ни времени, ни терпения, чтобы разбираться с тем, кто выступил против него. Если генерал узнает про эту глупую затею, то воспользоваться случаем, чтобы унизить и посрамить Оскара, лишить всех привилегий, которыми экопроповедник и еще пользовался в семье. Тем самым рвам нанесет непоправимый вред фракции, борющейся за установление мира. Если репутация Оскара рухнет, то и окажется запятанной из-за своей связи с ним. Кроме того, она до сих пор испытывала привязанность, пусть и остаточную, к своему пожилому наставнику. Она не станет ничего делать и спасет его от его же собственной глупости. подождет несколько дней, затем отправит Оскару сообщение, что не сумела выполнить поручение. Так она и сделает. Придумает какую-нибудь историю, и все будет выглядеть, словно ее вины здесь нет. Можно попросить Ямиля убить офицера, сделать так, чтобы этот связной исчез. Ты напуган. Это вполне естественно. Оскар неправильно истолковал молчание Шри. Времена сейчас опасная. Знаю, в твоей исследовательской лаборатории в Антарктиде тебе ничто не грозит. Но в Бразилии стоит поастериться, дорогая. Задумайся, стоит ли брать с собой сыновей. Альдора тоже вызвали в суд. На мгновение взгляд Оскара затуманился. Ах, да, конечно. Прости, дорогая. В последнее время я такой рассеянный. Не беспокойтесь обо мне. Я сумею о себе позаботиться. Ты всегда была моей лучшей ученицей. Я у вас в долгу, никогда этого не забуду, сказала Шри. С огромным сожалением она осознала, что их долгая дружба подошла к концу. Когда всё это закончится, они будут квиты. Если точнее, уже Оскар окажется у нее в долгу. Экопроповедник будет обязан Шри своей репутацией и жизнью, даже не подозревая об этом. Хочу кое-что тебе показать до отъезда, заговорил Оскар. Та вещь, которая должна понравиться Берри, это займет лишь минуту. Экопроповедник отвёл Шри на пляж, к ограждённому проволокой к Загуну, чуть выше приливной отметки. Вы снова пытаетесь вывести Черепашат, заметила Шри. Не совсем. Две самки, которых я выпустил в прошлом году, вернулись и отложили яйца. Когда они вылупятся, у нас будет первое поколение местных атлантических ридлей за последние 150 лет. Оскар улыбнулся, искренне, по-детски радуясь. Выглядел он все еще сильным, хотя сутулился, подобно обезьяне, а на широких плечах проступили розовые и коричневые пятна после последних сеансов фаготерапии, что убивало Нарождающийся под действием солнца раковые клетки. Непобедимая живучая болезнь. Когда все кажется безнадежным, нам остается лишь надеяться. Порой за веру нам воздается. Вступай, дорогая, и делай что должна. Шри с сыновьями отправилась в Бразилию, и практически сразу все пошло наперекосяк. По дороге из аэропорта её лимузин перехватили и заблокировали две патрульные машины. Емиль приказал водителю припарковаться и намеревался узнать, что нужно полицейским. Однако, стоило ему выйти из автомобиля, служители правопорядка прижали его к лимузину, обыскали и, забрав пистолет, надели наручники. Берри наблюдал сквозь тонированное стекло и тут же пожелал узнать, застрелят ли полицейские Ямиля. Альдер разуверил его, сказав, что городская полиция не посмеет вмешиваться в дело семьи, и все это недоразумение. Офицер открыл дверь со стороны шри и приказал ей выйти из машины. Но вы об этом пожалеете, бросил ему Альдер. Тише, усмирила сына Шри и выбралась на солнце пёк. Мимо плотным потоком неслись автомобиля. Профессор Гадала узнал ли Арвам про план её наставника? Может, таким образом он решил положить ему конец, просто заставив её исчезнуть? Шри была спокойна, но в голове звенело, а ноги казались сватными. Полицейский схватил её за локоть и повёл к одной из патрульных машин, а затем приказал сесть на заднее сиденье. Там я ждал опрятный молодой человек в черном костюме. Когда Шри устроилась подле него, мужчина холодно улыбнулся и извинился за представление. "Увы, но нам не удалось связаться с вами обычным способом". Пружины автомобиля заскрипели, когда один из полицейских забрался на переднее сиденье. Патрульная машина вырулила мимо лимузина и помчалась вперед с надрывно завывающей сиреной. "Не волнуйтесь", обратился к Шри молодой человек. "Ваши сыновья и секретарь скоро поедут домой. А меня вы куда везете?» Уклид из Пейшоту есть к вам одна очень важная просьба, сказал он. Патрульная машина направилась к южной оконечности города, миновала извилистую улицу, по обеим сторонам которой тянулась пышная растительность и высокие стены, ограждающие дома богатеев, и припарковалась возле стоящей особняком виллы, где и Уклид Пейшоту держал одну из своих любовниц. Он поджидал Чри во внутреннем дворике. Его любовница пухлая матушка Гусыня, поставила на отделанный плиткой столик кувшин с холодным кофе и тарелку сладостей, развернулась и ушла. И уклядас заверил Шри, что территория полностью охраняется лично им отобранным составом, регулярно проверяется на наличие жучков и в целом безопасно. Ее приезд останется в тайне, так что она может говорить свободно. Хочу, чтобы вы рассказали мне, о какой слуге вас попросил мой дядя, во всех подробностях. Вам и без того все известно. В противном случае вы не стали бы меня похищать. Вы злитесь и несомненно напуганы. довольно сильно напуганы, но бояться нет нужды. Разве я угрожал или навредил вашим сыновьям? Нет. Я отпустил их, и сейчас они вместе с вашим секретарем уже в квартире. Разве я угрожал или навредил вам? Отнюдь нет. Я лишь пригласил вас к себе, чтобы попросить о помощи. Вы можете совершить ужасную ошибку. Я лишь хочу это предотвратить. Поэтому прошу, поведайте мне о просьбе дяди, да не утаивайте ничего. Шри не сомневалась. Эвклидис знает о том, что Оскар попросил ее забрать чертову иглу данных. Вероятно, он или другой член семьи, обладающий большей информацией, прослушивали разговоры Оскара или человека, который должен был с ней связаться, раскрыли. А может, и он вообще двойной агент. Какая разница? Единственное, что имело значение, Эуклидес просит ее предать Оскара, как только закончит эту игру в кошке мышки Другой причины, почему ее привезли сюда, не могло быть. Пока шели ехала в патрульной машине, Она тщательно обдумала происходящее, рассмотрела со всех сторон. Она знала наверняка, о чем ее попросят и понимала, что выхода нет. Ей придется согласиться. Она собиралась защитить наставника, который лез не в свое дело от его же собственной глупости, но теперь шансов не осталось. Нужно спасать себя, детей и свою работу. Профессор уставилась в одну точку слева от лица Эуклидеса Пейшоту и как можно бесстрастней объяснила, что Оскар подозревал, будто доклады о возможностях дальних содержат ложную информацию. Поэтому он попросил ее связаться с человеком из разведывательной службы Арвама Пешуту, готового передать им необработанные данные для отчета. Выбора шрине оставили, и все же ей было противно и стыдно. «Вы планировали отправиться прямиком к Оскару после того, как получите иглу данных, уточнил Эуклидес. Он развалился на низком стуле, исполненный спокойствием, беззаботный Из одежды на нем были лишь белые брюки. Правую руку от плеча до локтя покрывали татуировки стилизованные изображения орлов и ягуаров, которые чем-то напоминали рисунки майя. Как только я завершу все свои дела здесь, я собиралась тут же вылететь к нему, подтвердила Шри. И никаких попутных встреч, никаких разговоров с другими, ни с кем. Потянулись длинные минуты молчания. Лишь плеск фонтана в центре тенистого дворика нарушал тишину. Сердце шри металлос груди, подобно запертому в клетке зверю. И вы пошли бы на это, отнесли бы иглу моему дяде, положили к его ногам словно преданный пес? Скажем, я рассматривала и другие возможности. Профессор доктор, вы умная женщина. Уверен, вы уже решили, как действовать. Собирались рассказать Арваму о предателе? Нет, убить предателя не Арвама. До или после того, как получите информацию? А теперь это имеет значение? Мне важно, чтобы вы были предельно откровенны. И не собиралась просвещать генерала Пейшоту на этот счет. Хотели оградить дядю от последствий его глупости. Хм, как благородно. Сери выжидала, когда Эуклидес прервет молчание. стойко выносила его проницательный насмешливый взгляд. Дядя всегда казался мне старым, начал Эуклидес. Он прожил славную, насыщенную жизнь, но как мне не прийти констатировать этот факт, теперь он боится перемен. Для него прошлое важнее настоящего, ведь в нем все стабильно и известно. А в настоящем появилось только всего, что ему неподвластно, чего он не понимает. Вот почему он уединился в своем доме. Он сузил свой мир до тех размеров, которыми ему под силу управлять. Очистка пляжа, эти черепахи, огород, я не критикую его напротив, для человека в столь преклонном возрасте всех этих хобби оказалось бы достаточно, чтобы занять время. Но мой дядя не может не вмешиваться в другие дела, как вам прекрасно известно. Пусть он не принадлежит этому миру, но он не может отстраниться. даже не понимая, как все теперь устроено. Он считает, что способен изменить жизнь к лучшему. А, кстати, кто предатель? Вы забыли назвать его имя. Мануэль Монтань. Все лишь подивилась тому, что не испытала никаких чувств при этом. Она вынесла человеку смертный приговор и осталась равнодушной. Мануэль Монтань протяжно повторил Эуклидес, словно пробуя именно вкус. Подполковник Мануэль Монтань из личного штаба Арвама. Не корите себя, профессор доктор Тут нет вашей вины. Я и так знаю, что Монтань ценит свои идиотские моральные принципы выше, чем преданность. Мне известно, что он предатель. Вопрос, конечно, в том, в курсе ли Орвам. Я была с вами предельно честна, сказала Шри. Помните об этом. Вы сделали правильный выбор. Я счастлив. Профессор доктор, вы ценный кадр не только благодаря вашему гению и способностям, но и потому, что мой дядя пока только подозревает о вашем предательстве. Ему неизвестно наверняка. Не всегда трудилась на благо семьи, изо всех сил, заметила Шри. Рада это слышать. А теперь перейдем к делу. Вот что вам предстоит. Вы встретитесь с подполковником Антанием, но только полученную от него информацию вы дяде не повезете. Вместо этого вы передадите Оскару данные, которые подготовлю я. Знаю, о чем вы сейчас думаете, но не стоит беспокоиться, сказал Иуклидес. Я вовсе не собираюсь вредить вам или вашим сыновьям, профессор доктор, если только вы исполните все, как я попрошу. И подставлять дядю я тоже не думал. Напротив, я хочу уберечь его, пока он не выставил себя на всеобщее посмешище. Поэтому вы сделаете вот что. Передадите ему разведданные, согласно которым дальние не просто планируют напасть на наших людей в системе Сатурна, но и вооружаются до полномасштабной атаки на Землю. Может, когда у него появятся веские доказательства того, что дальние готовы пойти на нас войной, он перестанет поддерживать заведомо проигрышное дело и откажется от идей установления мира. Очень сомневаюсь, что вам удастся добиться подобного результата. Сто лет назад он не сумел остановить одну войну. Теперь он полон решимости не допустить следующей. Вы правы, дядя чертовски упрям. Согласился Евклидес, а еще очень умен и хитер. Возьмите хотя бы то, как он решил проверить вашу преданность при помощи этого маленького задания. Но кто знает, может, я не уступаю ему. Как только вы передадите сведения дяди, я раскрою Мануэля Монтане. Со временем старина подполковник выдаст нам информацию о заговоре. Разразится скандал, и Оскар будет опозорен. А как же я? Вы продемонстрируете преданность клану, а не заблуждающемуся старику. Вы ведь знаете, что он обманывает себя. Он не понимает. Все куда серьезнее, чем противостояние землян и дальних, истинных людей и так называемых постлюдей. Это война поколений. Слишком долго обеими сторонами правили пожилые люди. Они сопротивляются переменам, И видят только то, что хотят. Но настало время все пересмотреть. Историческая неизбежность, так сказать. Лично я рекомендую вам забыть о своей сентиментальной привязанности к наставнику профессор доктор. Не пытайтесь спасти его от него же самого. Он лишь потянет вас за собой вниз. Полагаю, я должна вам сообщить, когда договорюсь о встрече с подполковником. Не утруждайте себя. Я узнаю обо всем раньше вас. Мои люди держат его под постоянным наблюдением. Генерал Пейшот узнает про Монтаня? про все это. Арва, не нужно ставить в известность, сказал Эуклидес. Он слишком занят подготовкой к полету на Сатурн на этом своем корабле. Много работы, много дел. Не стоит его беспокоить по пустякам, Вам ясно? Пожалуй, я все поняла, Селизнала. Она нужна Евклидесу, чтобы доставить иглу данных. Зато потом, когда она выполнит его поручение, польза от нее уже не будет, и несмотря на все заверения Эуклидеса, ее, скорее всего убьют. Очень на это надеюсь, заявил Эуклидес. «Ах да, еще кое-что прежде, чем вы уйдете. Семья считает, что какое-то время вам лучше побыть в Бразилии. Я планировала вернуться в Антарктиду, как только закончится слушание», – заметила Шри. Меня, как и генерала Пейшуту, ждет много работы. Уверен, в вашем маленьком ледяном королевстве нет таких дел, за которыми вы не могли бы следить отсюда, сказал Эуклидес. Конечно, вам позволят наведаться в хижину моего дяди, но затем придется вернуться в Бразилию и остаться там вам и вашим сыновьям. Причем здесь они? Семья печется об их безопасности не меньше, чем о вашей. Здесь с ними ничего не случится. Хотите сказать, они станут заложниками? Они будут в безопасности, обещаю. Но хватит разговоров. Все решено, и обратного пути нет. Чувствуете ветер перемен. В ближайшие несколько недель те, кто важен для нашего дела, должны держаться поблизости. А уж ваша роль, профессор доктор, просто неоценима. Я верой и правдой служила клану, поделилась Шри со старшим сыном. Я отправилась на Юпитер с лучшими намерениями. Я хотела, чтобы строительство биома завершилось успешно, и на Орвама я работала из лучших побуждений. Что еще мне оставалось сделать? А слушайся, я хоть раз откажись сотрудничать с Оскаром или Орвамом, меня ждало бы наказание. Они забрали бы у меня все проекты, над которыми я работала. Но я все равно обречена, несмотря на верность. Они вынудили меня предать Оскара. Только едва ли я получу награду после помянимое слово. Ты все сделала правильно, успокоил ее Альдер. В сложившейся ситуации у тебя не было выбора. Знаю, но лучше от этого не становится. Шри и Альдер прогуливались по территории фамильной библиотеки в Эйшоту. До переворота и гражданской войны здесь располагался ботанический сад. Вечерело. Вдоль дорожек, извивающихся между клумбами, зелеными лужайками и деревьями, зажигались фонари. На западе у самого горизонта еще видны были отблески заката. На темнеющем небосводе зажигались первые звезды, а над черными кубиками библиотечных зданий, словно огромная улыбка, выплыл тонкий серебристый полумесяц. Сери очень любила это место. После того, как Оскар Финиган Рамос нашел ее на сельскохозяйственном исследовательском объекте, где она занимала какую-то непонятную должность, после того, как он помог ей получить один из самых известных грантов, который давал возможность работать Над любым проектом по собственному выбору она провела здесь три года. И именно в библиотеке родились ее первые оригинальные идеи. Тут она осознала, кем хочет стать, как собирается строить свою карьеру, чтобы в конечном счете получить от мира то, чего так страстно желало ее сердце. На этой самой скамейке перед газоном с пальмами и гибискусом Шри придумала, как решить проблему с переносом электронов в новой системе искусственного фотосинтеза, которую она разрабатывала. А ведь до этого она ни одну неделю билась над ней, вертела то так то сяк, перебирала варианты, а задача оставалась для нее темным лесом. Женщина вспомнила, как наблюдала за изумрудными калибри, зависшими рядом с ярко-красными цветками гибискуса. Машущие крыльями птицы напоминали размазанный росчерк кисти, и вдруг ответ пришел к ней сам собой, полностью сформулированный. Момент откровения чистого незамутненного счастья, только рождение первенца принесло ей больше радости. Сели до сих пор снимала квартиру в одном из жилых комплексов, где обычно размещались приезжие ученые. Она любила бродить по саду возле библиотеки. Но сегодня столь дорогой ее сердцу, столь знакомый лабиринт тропинок и раскинувшиеся вокруг холмы напоминали клетку. В сумерках теплый влажный воздух обволакивал ее подобно савану. И работает не один, сказал Альдер. Естественно, ему не под силу придумать такой план в одиночку. Он лишь видимая верхушка айсберга. Основные силы заговорщиков спрятаны глубоко в недрах земли. Они выступают за войну. Они хотят унизить Оскара, подорвать его авторитет. это вполне очевидно. А еще, я думаю, они собираются скомпрометировать Арвама. Считаешь, Арвам не замешан в их плане? И Уклидс ясно дал мне понять, что генерал здесь ни при чём. Арвам даже не в курсе, что один из его офицеров снабжает Оскара информацией. Когда придет время и война закончится, они используют это против генерала, пока победа не сделала его слишком могущественным. Ну и, конечно, у них будет повод устранить меня. Сработано чисто. Даже восхищение вызывает. Одной пулей поразить сразу три цели. Зачем им ликвидировать тебя? Они сомневаются в моей преданности, к тому же я слишком много знаю. Какая им от меня польза? Они получили все, что нужно для ведения войны, поэтому меня можно пустить в расход. Шри выплюнула эти слова, будто прогорклые семечки. ты ждала награды, а вместо этого, как тебе кажется, заработала наказание, принялся рассуждать Альдер. Ты расстроена, ибо чувствуешь, что с тобой обошлись несправедливо. Однако таков закон жизни. Обыкновенные люди на службе у великих мира сего должны быть готовы к тому, что в одночасье все может перемениться. Наделённые богатством и властью порой оказываются невероятно жестокими и капризными. Их прихоти способны перевернуть жизни слуг, а им до этого и дела нет. Не удивлюсь, если для Эуклидеса И его таинственных покровителей ты лишь промежуточное звено, пешка в игре против Оскара и генерала. И они намерены этой пешкой пожертвовать. Как знать, если игра подходит к концу, тебя могут и повысить. И уклидость передал: "Семья требует, чтобы я осталась в Бразилии. Мне запрещено возвращаться домой. Они запросто могут пустить 20 лет моей работы псу под хвост. Разумеется, они не станут со мной церемониться. Выбросят, как игрушку, и ни капельки не пожалеют". Но их великодушие и сочувствие рассчитывать не приходится. Нет, если я хочу выжить в этой игре, то должна действовать самостоятельно. Кроме того, остается другой вопрос. Авернус, сходу догадался Альдер. После фиаска в Радужном мосту Хрип поклялась, что если начнется война, а точнее, когда она разгорится, профессор потребует награды за свою преданность семье в виде единоличного доступа к Авернус и ее секретам. Этот приз предназначался исключительно ей. Лишь она была его достойна. Она только она его заслуживала. Стоило представить, как кто-то из ее алчных глупых соперников копается в трудах Авернус, изучает и использует секреты гения генетики, как Шри охватывал нестерпимый гнев, гнев беспомощности. Уж лучше убить Авернус и уничтожить ее работы, чем позволить какому-нибудь мелкому дураку извратить их и все разрушить. Мать и сын продолжали идти в жарких сгущающихся сумерках. На лужайках среди огромных цветочных клумб ожили поливальные машины. Они щёлкали и посылали высоко в воздух струи воды. Прошло немного времени, и Альдер спросил: "Это ведь не очередная проверка. Ты давно решила, как поступишь, и просто хочешь, чтобы я до всего дошел сам". Мальчик уже на 10 сантиметров перерос шри. Хотя двигался он все еще по-детски неуклюже, в нем становились заметны черты красивого интеллигентного юноши. Как и шри, одет он был во все чёрное: Черная рубашка с коротким рукавом, черные плиссированные брюки. Чёрные ботинки заострёнными носами, окованными сталью. Золотисто-медовые волосы были коротко стрижены, и только справа оставался длинный локон, спадающий на лоб и доходящий до острой скулы. Никто уже не назвал бы его мальчиком. Амбициозный молодой человек, подкованный в вопросах политики и власти, вот каким стал Альдер, и он прекрасно знал, что необходимо для продвижения интересов его матери и защиты ее исследования. Печаль и гордость охватили Шри Она всегда поощряла сына, когда тот брал на себя дополнительную ответственность, но знала, что платой за это будет его невинность. Такую цену платил каждый, кто желал власти. Однако от этого не становилось легче. Мне нужно, чтобы ты во всем разобрался. Меня волнует твоя безопасность, а потому ты не должен знать о моих планах. Хотя и твоя помощь мне потребуется. Я не сильна в политике, заговорах обольщении, да и потом ты не меньше меня замешан в этом деле. Даже если мне удастся выжить, Наша жизнь кардинально переменится. Стоит мне оступиться, ты и Бэри в лучшем случае окажетесь сиротами без наследства. Альдер рассмеялся, но тут же извинился за свое поведение. Прости, но речь прозвучала столь драматично. Как бы то ни было, это правда. Знаешь, мне кажется, я мог бы оказаться гораздо полезнее, доверься ты мне. Как ты мог подумать, будто я тебе не доверяю? Дело не в доверии. Я пытаюсь оградить тебя от беды, заявила Шри. Если ты узнаешь слишком много, то окажешься в опасности. Так что никогда больше не спрашивай меня о планах. Прости. Вновь извинился Альдер. Тебе придется уехать, туда, где Эуклидес не сможет тебя достать, сказала Шри. А как же Бэри? Я присмотрю за ним. Тебе же придется самому позаботиться о себе, пока мне не потребуется твоя помощь. Конечно. Шри остановилась. Альдер тоже замер, повернулся и посмотрел на нее, такой высокий и серьезный. Пообещай мне, промолвила она. Клянусь. Она встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Хорошо. Мне потребуется год, может, больше, но мы расстаемся не навсегда. Я свяжусь с тобой, когда пассас сменит. Тогда мне понадобятся все твои знания о дипломатии и умение вести переговоры. Просто не будет, но это наш единственный способ выжить. Ты всегда учила меня, важные победы легко не достаются, сказал Альдер. Пусть Эвклидес и его компания имеют над тобой власть, они даже не представляют, насколько ты сильна. Куда могущественнее, чем сама думаешь. Ты много сделала на благо клана. Ты великий гений генетики. У поищуту нет и не было другого такого гениального ученого. А это чего-то достоит. Будем надеяться.